Глава четвертая. В голове полный штиль, ноль, пусто, ничего не могу понять. И я просто потерялась, как-то девочкой старого доброго прикола. Но что-то сейчас мне совершенно не смешно. Сижу на полу, подпирая спиной входную дверь, и пытаюсь хоть что-то понять. Но ничего, абсолютно. Может, я просто крепко заснула и теперь не могу проснуться? Ведь бывают же реалистичные сны что и кричать начинаешь так, что слышно в реальности. И опять звонок в дверь. Но в этот раз я не просто подпрыгнула на месте, и я завизжала. Это точно пришли дети. Сейчас они мне все расскажут, и мы с ними дружно посмеемся. «Ну что так долго, блин?» — выдаёт возмущенный голос моей сестры. «Надя?» И легкий шок начинает перерастать в панику. «Когда я последний раз видела Надьку, А это было примерно месяц назад. Она была немного замученная, но при полном параде и с идеальной фигурой. А сейчас передо мной стою я. Ну, то есть та я, которой я была еще вчера вечером. Только у этой я рост немного меньше, чем мой. Всего-то метр шестьдесят. Блондинистые волосы почему-то желтого оттенка сейчас. Хотя я точно помню, что Надя моя была платиновой блондинкой. И очень щепительно относится к своему внешнему виду, а у этой Нади на голове гулька в легком беспорядке и ни грамма косметики. Вик, у тебя что, припадок очередной? – сказала сестра, мазнув по мне немного удивленным взглядом, но только немного, а в остальном продолжила свой путь в сторону кухни. Наденька миленькая, ты пришла мне сказать, что это все розыгрыш? – прошептала я, догоняя сестру уже. У кухонного островка. «Какой розыгрыш, Вик!» Немного удивленно сказала сестра. «Я тебе еды нормальной принесла. И вообще, мне скоро нужно бежать, потому что мы сегодня только третий день с Макарчиком в сад пошли, ты же знаешь. И пока он привыкнет, его нужно забирать в обед». Все это мне выдаёт сестра, раскладывая контейнеры с едой в холодильнике и не обращая внимания на моё бледнеющее лицо. «Хотя кому я это говорю?» Вот так будут свои, так поймешь. Вик, все, финиш, баста. Что там еще говорят в такой ситуации? Какие, блядь, свои? У меня трое, трое детей. Но это уже только мысли. А в остальном я просто отключилась. Виктория Викторовна, вы меня слышите? Какой-то грубоватый мужской голос начал пробиваться сквозь туман в голове. Виктория Викторовна, что? Прохрепела я, и вдруг меня пробила боль. «А что с моей головой?» «Головой?» — заорала Надя где-то сбоку. «Тебя сейчас волнует только что с твоей головой?» «Ой, Надь, не ори!» — застонала. «Я тебе сейчас так не пару нет «Нет, все-таки в этом она себе не изменяет. Если завелась, хрен ты ее успокоишь». «Надежда Викторовна, вашей сестре сейчас противопоказано волнение!» Опять этот голос. «А вы вообще кто?» Все-таки спросила, и тут пошел дубль два. «Я же говорила вам!» Опять запрочитала сестра. «На, мись. Решила остановить ее. «Ты мне лучше скажи, когда вы придумали этот дебильный розыгрыш, и где Пашка с детьми?» «Вика, какой Пашка?» Завизжала сестра. «Моего мужа зовут Слава!» «Ты за своей работой скоро забудешь, как и меня зовут!» В ее голосе уже послышались слезливые нотки. «А Поле с Макарчиком сейчас у свекрови! Она согласилась их обоих забрать, когда я позвонила и рассказала, что с тобой случилось!» «Я, наверное, с Луны свалилась!» «Да что они мне все тут?» «Точно!» Резко села на диван и воскликнула да так, что все, кто были в комнате, подпрыгнули. «Это все Луна! Она, зараза!» «Как я сразу не поняла!» «Викуля!» Испуганно-встревоженно запричитала Надя, протягивая руки ко мне. «Какая луна!» «Виктория Викторовна, давайте мы вам давление еще раз измерим, Проговорил, как оказалось, достаточно пожилой мужчина, но очень даже ухоженный. «У вас может быть сотрясение, и я бы рекомендовал вам... У меня сейчас будет сотрясение, если вы не перестанете нести весь этот бред!» И называть меня Виктория Викторовна. Рыкнула я, начиная вставать, как оказалось, с дивана. И мне кто-нибудь скажет, где я нахожусь? Вика, ты все-таки сильно ударилась об этот долбаный столик. Зашептала Надя бледнее. Мы сейчас в твоей квартире. Не помню, в какой по счету, но на набережной. На какой набережной, Надь? Какая, блин, квартира? Я в доме живу. Вика. «Ты меня пугаешь!» – зашептала сестра нервно, прикладывая руки к груди. «Ты в доме своем уже лет пять не живешь, потому что тебе далеко до офиса добираться. Поэтому ты купила еще одну квартиру здесь, в новом микрорайоне Краснодара, на набережной. А в доме живем сейчас мы с детьми». «Какого Краснодара?» – прошептала опять бледнее, но меня быстренько подхватили под руки и усадили обратно. Виктория Викторовна. Я бы советовал вам обратиться в поликлинику для подробного обследования. Замелькал перед глазами этот седовласый хатабыч. А мне захотелось завопить на них всех. Что они, дуру из меня, делают? Это могут быть последствия удара, краткосрочная амнезия. И я сейчас вам в рифму скажу, что у меня. Хотите? И тут я в очередной раз за сегодня увидела новую степень охренения на лицах окружающих меня. «Викулечка родненькая, как меня зовут?» – шептала срывающимся голосом сестра. «Надь, ты дура?» – зло спросила. «И я что к тебе, не обращалась сегодня?» «Викулечка!» «О, отлично, что я вас достала здесь, Виктория Викторовна!» – проговорил бодрый голос молоденькой девочки лет двадцати, которая метеором пронеслась мимо нас к столу. Налила себе воды и, не глядя, выпила – все это время что-то усердно листая в планшете. А то думала, опоздала. Я вам, кстати, звонила. А еще? Она посмотрела на часы, а после на меня. О боже, вы еще не собраны? У нас же... Чеш! Шихнула на это чудо в деловом костюме и размером с дюймовочку, резко проведя в воздухе рукой и смыкая пальцы. Ты кто? Спросила, когда все замолчали и уставились на меня с еще большим удивлением. «Ха-ха!» – проговорила дюймовочка. «Очень смешно!» «Юля!» – пришептала Надя девушке. «Значит, Юля!» Вика недавно упала и очень сильно ударилась головой. И сейчас она не помнит половину!» «О, Господи!» – запищало это маленькое создание. «Что же делать теперь? У нас же назначена встреча с потенциальными застройщиками для нового проекта!» Заметалась Юля по кухне тыкая везде и всюду, доставая телефон, кому-то набирая. «Валентин Петрович, а вы можете что-то уколоть Виктории Викторовне, чтобы она быстренько все вспомнила?» Нервно кинулась это чудо к доктору, а я не смогла сдержаться. «Хах!» Выдала истерично и в итоге просто засмеялась, потому как только так могу засунуть свою истерику подальше. Прячу лицо в руках, пытаясь успокоиться, но все тщетно. А стоит только посмотреть на окружающих и их выражение лиц, смех вырывается уже сам по себе. «Япона, мать!» Выдаю спустя время, когда уже начала успокаиваться, замечая, что Надя уже глотает какие-то таблетки. Я откидываюсь на спинку дивана, и мне сейчас абсолютно все равно, в каком я виде. Мне бы понять, что делать со всем этим. И тут голос как там его, Валентина Петровича вроде. «Виктория Викторовна, может, все-таки на госпитализацию?» Тихо проговаривает, пытаясь достать мою руку, чтобы пощупать пульс. «Нахрена только?» «Нет, друзья-товарищи, нет». Отвечаю, тяжело понимая, что я не сплю. «Ой, не сплю. Водки. Сейчас мне надо водки и желательно бутылку. 0,7». «Ик!» — выдает нервная дюймовочка Юля с невероятно огромными глазками. Надя всхлипывает, а мне выть хочется. Опять. Только уже не от того, что я устала. Ой, не от того.